Глава 17. Лана. Встреча проходит в приятной лёгкой атмосфере. Директор по подбору персонала в фирме, куда я обратилась, оказалась очень открытой и приятной женщиной. Но что самое главное, я за особых усилий и временных затрат я нашла к себе в команду пару массажисток со специализированным образованием. Девчонки давно и долго меня подначивали добавить в салон массажный кабинет. Мол, клиенты спрашивают, просят. Но я не привыкла очертя голову бросаться в нововведения. Привыкла подходить с головой И поэтому стойко сопротивлялась. Катя махнула рукой, нашлось бы с десяток малообразованных, прошедших миллион дешёвых курсов массажистов. Для меня же важно, чтобы заплатив, клиенты получили качественную и профессиональную услугу. Наверное, это моё прошлое массажиста вылазит. Не люблю дилетантов. Тогда договорились. Я отправлю кандидата к вам на собеседование. Кивает женщина, поднимаясь из-за стола. Очень приятно было с вами сотрудничать, Ilana. Лёгкая вежливая улыбка трогает её губы, и я не могу не улыбнуться в ответ. Заим на Анна Викторовна. Кивает, подхватывая сумочку. Возможно, ещё посотрудничаем. Буду рада, говорит напоследок собеседница и удаляется. А я провожаю её взглядом до белого внедорожника и понимаю, что попала. На улице льёт как из ведра, да так, что тротуары уже по бортику в воде, и сухого клочка земли и в помине не видно. Босоножки, лана, сарафан из ведь подсознания. Стоит только выйти из ресторана, как моментально промокну до нитки. Ну а выбора-то нет, верно? До дома как-то добираться нужно. Поэтому, смирившись с неизбежным, выбегаю, прикрывая сумочкой голову и шлёпаю каблуками по лужам до машины. И только оказавшись в салоне, сразу же включаю климат-контроль и чуть прибавляю печку. За жалкие доли секунды умудрилась замёрзнуть до зубной дроби и синих куб. По рукам бегут гигантские мурашки от холода, сволос капает прямо на сиденье, а тушь живописным пятном размазалась под глазами. С сарафана ручьями течёт вода, а ноги и подавно промокли. Ужасная погода. Я теперь как-то даже совестно стала за то, что на днях наорала на администратора их логистической компании. В такой дождь не то, что товары везти, носой из дома высунуть не хочется. Ланчик, привет ещё раз. Спустя пару гудков слышу голос подруги, которая обещала предупредить, когда встреча закончится. Ужас, освободилась? Привет, Эль. Села в машину, еду домой, но по таким пробкам на дороге, бросаю взгляд в зеркало заднего вида и вздыхаю. Не раньше, чем через час буду на месте. Не страшно. Мы у меня в офисе. Ляся развлекает моих аниматоров. Смеётся подруга, заставляя меня улыбнуться. Так что не торопись. Я как с планом мероприятия на завтра разберусь, так сразу привезу тебе твоё чадо. Хорошо. Я не представляю, что бы без тебя делала, подруга. Ой, да ладно, ерунда. Ты же знаешь, что своих детей мне рожать некогда, а так хоть вон грёсная дочурка есть. Это да. Эля в последнее время совсем ударилась в работу, и там не то, что ребёнка родить. На кофе иногда не может выкроить минутку. Что уж говорить о 9 месяцах, что нужно потратить на беременность. И это ещё без учёта того, что ляльке надо как минимум найти папу. А претендентов, по крайней мере, адекватных, у подруги пока нет. И это удручает. Она как никто другой заслуживает женского счастья. Ладно, убедила. Улыбаюсь, поглядывая на часы. В общем, до вечера. Ага, жду вас дома с тортиком. Так точно, мамочка. Ха-хочет в трубку Эля. Будем минута в минуту. Распрощавшись с подругой, прячу мобильник в сумочку и мало-мальски привожу себя в порядок. Завожу машину и, включив щетки, выезжаю на дорогу, вклиниваюсь в общий поток, мысленно приготовившись к долгой дороге домой. Весь город встал в пробке, одной огромной и плотной пробки. По крыше монотонно барабанит дождь, а за бортом льёт так, что дальше носа машины ничего не видно. Да ещё и ко всему прочему дорогу затопило почти по самый капот. Ужасная работа городских ливнёвок, которые совершенно не спасают положение. По сторонам то и дело слышатся сигналы от нетерпеливых и вредных водил, и градус недовольства на дороге явно нарастает. Ещё и эти дурацкие светофоры, которые приходится ждать. В общем, потоки через центр города ползём на скорости чуть больше 20 км/ч. И с каждой минутой ситуация всё ухудшается. То тут, то там по сторонам глохнут машины. Ну, обочины тротуаров на аварийках стоят и намарке, а пешеходы едва ли не бегут от крыши до крыши. Прикрываясь всем, чем только можно. Вода стремительно прибывает, и такого ливня я ещё, пожалуй, на своём веку не видела. Медленно, но верно внутри просыпается паника и лёгкий мандраж. Природа словно взбунтовалась, и кажется, что прямо над моей головой громом разверзлось чёрное от низких грозовых туч небо. Сердце отбивает в груди чечётку, а я даже неосознанно задерживаю дыхание, убеждая себя в том, что главное не терять головы. Не тормозить и продолжать медленное, но движение иначе двигатель заглохнет, и я застряну здесь в воде по уши. Как тебе до лаги, что сейчас скачут вокруг своих авто в попытке спасти положение. Поэтому, покрепче вцепившись в руль, будто это могло как-то помочь, медленно давлю на газ и тое дело бросая взгляды на мобильный. Желание набрать славы и абсолютно по-детски пожаловаться и попросить меня: "Спасти", с каждой минутой нарастает, и выдохнуть удаётся только когда я выбираюсь из общего потока и сворачиваю на трассу, где не такой плотный трафик на дороге. Но и тут ждёт сюрприз. Неожиданно на приборной панели загорелся чек. Я, конечно, водить умею, но вот в устройстве электроники и механики машины разбираюсь скверно, даже очень. А когда из-под капота повалил дымок, сердце улетело в пятки окончательно. А я быстрее выворачиваю руль и сворачивая на обочину торможу. Да твою ж артиллерию. Вздыхаю, запуская пальчики в мокрые волосы с безысходностью, смотря на этот чёртов красный значок. Что делать? Наверное, впервые в жизни я по-настоящему растерялась. Первая мысль позвонить. Вот только кому? И не придумав ничего умнее, спрашивается, какого чёрта, я открываю капот и выхожу. Если всё равно ничего не понимаю, что я хочу там рассмотреть? Не знаю. Ну, оказавшись на улице под плотной стеной дождя, как дура плешу вокруг машины, не решаясь сесть обратно в салон или завести свою девочку. С каждой минутой промокая всё сильнее и сильнее, замерзая так, что уже не по-детски трясёт. А этот мерзкий ливень и не думает заканчиваться. В итоге после почти двадцати минут бесцельных плясок набираю таки номер Славы. Гудок, два. Я сижу в остывшем салоне и трясусь от холода. Но когда Славка берёт трубку, готова прыгать от счастья. Лан, у меня через пять минут заседание, тараторит жених. Слав, у меня проблема. Перебиваю торопливо. Еду со встречи, а тут весь город залило. Вода попала под капот, машина дымится начала, и какой-то значок загорелся. Я остановилась на обочине и не знаю, что делать. Заводить её боюсь. Наговариваю быстро-быстро, пока его не увела работа. Чувствую себя такой дурочкой, но страх парализует и мозг, и тело. Ты где сейчас? Сейчас, подожди. Выскакиваю из машины и оглядываюсь по сторонам. Нахожу табличку с улицей и номером дома, что поблизости и говорю в трубку. Руки трясутся так, что кажется ещё немного, и я из-за онемевших от холода пальцев просто выронила телефон. Понял. Садись в машину и жди, Лан. Сейчас что-нибудь придумаю. Бросает Славка и отключается. А мне ничего не остаётся, кроме как повиноваться. Вот только надолго ли хватит меня ждать, промёрзшую до костей, мокрую до нижнего белья и стучащую зубами. Чувствую простуду, мне обеспечено